Аудиоиздательство Wimbo представляет. Брендон Сандерсон и Стивен Майкл Болс. Люкс. Перевод с английского Максима Немцова. Читает Александр Гаврилин. Посвящается Маттео. Пролог. Когда в небе возникла громадная красная звезда-напасть, кое-кто решил, будто настал конец. Они не ошиблись. Напасть принесла с собой эпиков, людей с такими способностями, каких у людей быть не должно. Однако называть эпиков людьми означало бы, что в них есть что-то человеческое, а его не было. Они бы могли спасти человечество, вознести нас в гармонию и процветание. Но вместо этого они жгли, истребляли, покоряли. А когда опустошили землю, когда планета обнищала и сглодалась, лишилась надежды ослабла, они стали ею править. Но тирания породила сопротивление. Мелкие отряды по всей стране, они сражаются с эпиками, защищают невинных. Убивают, служа людям. Мы Реконеры, воздаятели. Мы сражаемся за человечество. Мы боремся за мир. Мы лучшие из лучших. Мы семья, крепче я за все свои 18 лет не знал. Мы живём вместе, едим вместе, вместе смеёмся, вместе истекаем кровью. Эпохи вознеслись, люди пали. И мы здесь для того, чтобы вновь возвысити их. Некогда было 17 тихасских воздаятелей. Теперь осталось пятеро.